Глава 27. Запредельный покой Очень важно практиковать Дхамму. Если мы не будем практиковать Дхамму, то наше знание так и останется поверхностным, словно шелуха. Это будет похоже на то, как будто бы у нас есть фрукт. Но мы его пока так и не попробовали. Получается, что мы держим в своей руке фрукт, но не получаем от этого никакой пользы. Мы узнаем, каков этот фрукт на вкус, только в том случае, если попробуем его. Будда не поощрял тех, кто верил ему исключительно на слово. Он хвалил тех, кто хотел проверить его учение на собственном опыте. В случае с фруктом нам достаточно самим пробовать его на вкус. Тогда у нас не будет необходимости спрашивать кого-нибудь другого, сладкий этот фрукт или кислый. Наши проблемы кончаются в тот момент, когда мы сами узнаем истину. Постигших Дхамо можно сравнить с теми, кто узнал, каков на вкус фрукт, сладкий или кислый. В момент познания истины рассеиваются все сомнения. Когда речь идет об учении Дхаммы, то все можно свести к необходимости познания четырех истин: истинное о страдании, истинное о причине страдания, истинное о прекращении страдания и истины о пути, ведущем к прекращению страдания. Вот и все. Весь опыт, который мы до сих пор накопили, практикуя Дхамму, сводится к познанию этих четырех истин. Познанием этих четырех истин мы решаем все свои проблемы. Где рождаются эти четыре истины? Эти истины рождаются в теле и уме. Больше нигде. Тогда зачем Будда Оставил такое обширное и подробное учение. Это было сделано для того, чтобы наиболее доходчиво объяснить нам эти четыре истины, чтобы помочь нам познать их. Сиддхартха Гаутама родился и сначала был Точно таким же обычным человеком, как мы. Он постиг Дхамму гораздо позже. Открытие четырех истин позволило ему полностью реализовать Дхамму и стать просветленным существом Буддой. Когда мы реализуем Дхамму, то где бы ни находились, мы будем знать Дхамму. Где бы ни находились, мы будем слышать учение Будды. Пока мы сохраняем понимание Дхаммы, в нашем уме присутствует Будда. В нашем уме живет Дхамма. В нашем уме выполняется практика, ведущая к мудрости. Если в нашем уме присутствуют Будда, Дхамма и Санха, то мы знаем истинную природу всех своих действий, хорошие они или плохие. Именно благодаря этому Будда мог не обращать внимания на то, что думают о нем те, кто руководствуется мирским воззрением, будь это похвала или критика. Когда люди хвалили или критиковали его, он принимал это как есть. Похвала и критика – это лишь мирские условности. Поэтому они его совершенно не беспокоили. Как такое было возможно? Дело в том, что он познал истину о страдании. Он понимал, что если начнет всерьез... воспринимать эти мирские условности, то они причинят ему страдания. Когда возникает страдание, оно беспокоит наш ум, и он теряет спокойствие. В чем заключается причина этого страдания? Незнание истины – вот в чем причина страдания. Если есть причина, то страдание неизбежно. Когда оно возникает, мы понятия не имеем, как его остановить. Чем больше мы пытаемся от него избавиться, тем интенсивнее оно становится. Мы пытаемся прекратить страдания, огрызаясь в ответ «Не надо меня критиковать» или «Сколько можно меня во всем обвинять?» Но если мы пытаемся остановить страдания подобным образом, о прекращении нет и речи, оно лишь усиливается. Будда учил, что путь, ведущий к прекращению страдания, заключается в том, чтобы привнести дхам в собственный ум. Мы должны сами увидеть и постичь ее. Тогда, если кто-то будет нас хвалить или критиковать, мы не будем за это цепляться. Так мы сможем оставаться свободными. Добро и зло — это мирские дхамы, обычные состояния ума. Если мы будем за ними следовать, то наш ум станет мирским умом. Мы будем на ощупь бродить во тьме и не сможем выйти к свету. Если мы все еще бредем во тьме, это значит, что мы пока не взяли под контроль собственный ум. Стремясь из нее выбраться, мы лишь пытаемся одолеть других, но такой метод может привести лишь к нашему собственному поражению. Однако, стоит нам взять свой ум под контроль, как мы сможем контролировать и все остальное. Все формы, звуки, вкусы, тактильные ощущения и ментальные образы. Я сейчас говорю о внешнем. Но внешнее подразумевает, что есть и внутреннее. Некоторые люди видят только то, что находится вовне. Так мы говорим, что пытаемся исследовать внутреннюю сущность тела. Примечание 58. Подробности можно найти в учении Будды о четырех основах памятования. Наблюдение внешней формы тела недостаточно. Мы должны исследовать то, что является внутренней сущностью тела. Затем нам нужно исследовать ум и проанализировать, что является внутренней сущностью ума. Почему так важно провести аналитическое исследование тела? И что такое внутренняя сущность тела? Когда мы говорим, что понимаем, как работает ум, какой ум мы имеем в виду, а если на самом деле мы не понимаем, как работает ум, тогда получается, что мы не знаем его внутренней сущности. Мы также не знаем истину о страдании, истину о причине страдания, истину о прекращении страдания, истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Тогда те методы, которые помогают избавиться от страдания, нам не помогают, поскольку нас постоянно отвлекают тенденции, усиливающие страдания. Это то же самое, что чесать ногу, когда чешется голова. Если наша голова чешется, то ведь навряд ли мы Испытаем облегчение, если почешем ногу, правда? Точно так же обстоит дело со страданием. Когда возникает страдание, мы ничего не можем с ним поделать, поскольку не знаем, как выполнять практику, которая помогла бы нам с ним покончить. Например, можно проанализировать тело, обычное тело, которые есть у каждого из нас и которые каждый из нас принес сегодня на это учение. И если мы фокусируем внимание лишь на внешней форме этого тела, то у нас нет шансов избежать страданий. Почему? Потому что мы не осознаем его внутреннюю сущность. сосредоточившись Лишь на внешней форме тела мы считаем его чем-то вещественным и ценным. Но Будда сказал, что это не полное видение. Мы видим внешнюю форму при помощи глаз. Точно так же видят ее и дети, и даже животные, поскольку это несложно. Но воспринимая лишь это внешнее проявление тела и не понимая его истинной природы, мы цепляемся за него. Мы хватаем его, и оно нас кусает. Поэтому нам нужно провести аналитическое исследование внутренней сущности тела. Что бы это ни было, теперь настало время на это взглянуть. Если мы будем наблюдать лишь за внешней формой, у нас не сложится полного представления. Так мы увидим только волосы, ногти и другие внешние детали, которые кажутся нам привлекательными. Поэтому Будда призывал нас обратить свое внимание на то, что является внутренней сущностью тела, по-настоящему увидеть тело. В чем же заключается внутренняя сущность тела? Посмотрите внимательно, нас ждет множество сюрпризов, поскольку мы никогда не задумывались об этой внутренней сущности тела. Куда бы мы ни отправились, мы берем эту внутреннюю сущность с собой. Садясь в машину, мы берем ее с собой, но до сих пор толком не знаем, что это. Это то же самое, как если бы мы гостили у своих друзей А когда собрались уходить, они вручили бы нам коробку с подарками. Мы берем коробку с собой, не глядя, что там внутри, возвращаемся домой, открываем ее и обнаруживаем, что она полна ядовитых змей. Точно так же обстоит дело и с нашим телом. Если мы смотрим на внешнюю форму, нам кажется, что оно привлекательное. Это заблуждение. Мы совсем забыли про непостоянство, страдание и отсутствие независимого существования. Но если мы поймем, что это и есть его внутренняя сущность, то почувствуем настоящее отвращение. Если смотреть беспристрастно и не пытаться приукрашивать ситуацию, то становится очевидно, что тело представляет собой довольно жалкое зрелище. Тогда мы начинаем воспринимать беспристрастно. Это отсутствие интереса к телу однако не имеет ничего общего с неприязнью. В нашем уме возникает ясность, и теперь мы можем оставить все как есть. Теперь мы понимаем, что все феномены иллюзорны или другими словами, лишены какой-либо субстанциональности. В своем естественном состоянии они попросту такие, какие есть. Что бы мы себе о них не напридумывали, феномены остаются такими, как есть. Будем мы плакать, наблюдая их, или смеяться – это исключительно наше дело. Сами они всегда остаются такими, как есть. То, что является нестабильным, остается нестабильным. То, что является неприглядным, остается неприглядным. Будда сказал, что когда мы воспринимаем формы, звуки, вкусы, запахи, телесные ощущения и ментальные образы, нам следует позволить им возникать и прекращаться естественным путем. Услышав звук, мы просто оставляем его как есть. Когда мы улавливаем запах, мы просто оставляем его как есть. Пусть прекращается там же, где возникает — в носу. Когда возникает какое-либо ощущение в теле, мы просто оставляем его, позволяя ему вернуться туда, откуда оно возникло, и не навешиваем на него свою оценку «нравится», «не нравится». Точно так же мы поступаем с ментальными образами. Мы позволяем всем феноменам возникать и прекращаться естественным образом. Это и есть осознавание истинной природы. Тогда не имеет значения, испытываем мы счастье или несчастье. Вот так выполняется медитация. Мы выполняем медитацию для того, чтобы установить ум в состоянии покоя, что в свою очередь будет способствовать возникновению мудрости. Подобная медитация требует серьезной работы с телом и умом. Мы должны выяснить, как работает восприятие различных объектов – формы, звука, вкуса, запаха. телесных ощущений и ментальных образов. Говоря короче, все упирается в ощущения счастья и несчастья. Счастье и несчастье характерны тем, что в уме возникает либо приятное, либо неприятное ощущение. Будда учил нас, что эти ощущения счастья и несчастья следует. Отделять от самого ума. Ум – это то, что знает. Ощущение может характеризоваться как счастье или несчастье, то, что нравится или то, что не нравится. Примечание 59. Термином «ощущение» Переводится полейский термин ведана, а Джанча объясняет его как приятное или болезненное ментальное состояние. Когда ум вовлекается в эти ощущения, мы говорим, что он за них цепляется, или другими словами, он расценивает их как нечто важное. и стоящее особого внимания. Счастье и несчастье – это ощущения, а цепляние за них – это активность ума. Когда Будда говорит, что необходимо отделять ум от ощущений, это не означает, что их надо куда-то выкинуть. Он имеет в виду, что ум – должен осознавать возникновение счастья и несчастья. Когда, например, мы выполняем сессию сидячей медитации самадхи, то ум пребывает в состоянии покоя. И тогда, если возникают ощущения счастья или несчастья, то они не нарушают это состояние. Вот что означает разделение ума и ощущений. Мы можем сравнить это с водой и маслом, налитыми в одну бутылку. Они не перемешиваются. Даже если вы попытаетесь их смешать, масло все равно останется маслом, а вода – водой, ведь у них разная плотность. Естественное состояние ума не является ни счастьем, ни несчастьем. Счастье или несчастье возникает, когда ум испытывает приятные или неприятные ощущения. Если мы сохраняем памятование, мы осознаем, Приятное ощущение, как оно есть, просто как приятное ощущение. Ум, который сохраняет осознавание, не станет за него цепляться. Счастье присутствует, но оно находится вне ума, не попадает внутрь и не закрепляется там. Ум просто осознает. Это ощущение и все. Если мы разделяем несчастье и ум, означает ли это, что страдание больше не возникает, что мы больше не испытываем его? Ничего подобного. Мы все еще испытываем его, если оно возникает, Но мы осознаем при этом страдание как страдание, а ум как ум. Мы не цепляемся за него и не позволяем задерживаться в уме. Будда открыл, что разделить ум и ощущение можно с помощью осознавания. Испытывал ли он страдания? Конечно, у него был опыт страдания, но он никогда не цеплялся за него, и поэтому мы говорим, что Будда отсек страдание. И состояние счастья он тоже испытывал, однако при этом он помнил, что счастье, если осознаешь его истинную суть, тоже мало чем отличается от яда. Он никогда не цеплялся за счастье, не считал его неотъемлемой частью себя, он различал это ощущение счастья, но не цеплялся за него и не позволял ему задерживаться в уме. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что Будда мог разделить ум и ощущение Счастье и несчастье, которые в нем возникают. Когда мы говорим, что Будда и другие просветленные существа искоренили все загрязнения, мы не имеем в виду, что загрязнений вообще больше не существует. Если их больше вообще не существует, то откуда они тогда берутся у нас самих? В действительности Будда и другие просветленные существа не искореняли загрязнения. Они лишь осознали, чем те являются на самом деле, и это позволило им отпустить все эти загрязнения, оставив все как есть. Заблуждающиеся существа цепляются за эти загрязнения, а просветленные распознают, что загрязнения, возникающие в их уме, — это яд, и, осознав это, просто очищают ум от этого яда. Они очищают ум от того, что вызывает страдания. Те же, кто не понимает, что именно вызывает страдания, будут воспринимать ощущение счастья как нечто хорошее и цепляться за него. Но Будда понимал, что представляет собой это ощущение, и просто очищал от него ум. Будда узнал, что поскольку и счастье, и несчастье не могут принести уму удовлетворение, то оба эти ощущения по сути равнозначны. Если возникало счастье, он не цеплялся за него, просто оставляя его как есть. он понимал, что и счастье, и несчастье имеют один и тот же недостаток, и поэтому Его метод практики считается истинным. Счастье и несчастье подчиняются закону Каммы, то есть определяются такими характеристиками, как непостоянство и неудовлетворенность. Возникнув, они обязательно прекращаются. Когда Будда понял это, то обрел правильное воззрение Ему стало ясно, какой метод практики является верным. Не имеет никакого значения, какое ощущение или мысль возникает в уме. Он воспринимал все, как непрерывную игру сменяющих друг друга волн, счастье и несчастье. Он больше не цеплялся за эти ощущения и мысли. Сразу после того, как Будда достиг просветления, он даровал учение о вовлеченности ума в крайности удовольствия и боли. Монахи. Вовлеченность в удовольствие – это путь излишней расслабленности, а вовлеченность в боль – Это путь излишней напряженности. Это были две проблемы, которые беспокоили его ум до того самого момента, как он достиг просветления, поскольку ему никак не удавалось избавиться от них. Когда он наконец понял, в чем дело, и оставил все как есть... Он смог также объяснить другим, как это сделать. Поэтому мы обычно говорим, что медитирующим не следует направляться по пути счастья или несчастья. Вместо этого нужно научиться просто осознавать их. Зная истину о страдании, медитирующие смогут познать другие истины. Истину о причине страдания, истину о прекращении страдания и истину о пути, ведущем к прекращению страданий. А медитация это и есть путь к прекращению страдания. Проще говоря, чтобы искоренить страдания, нам следует непрерывно сохранять памятование. Памятование – это знание того, что происходит в уме, или осознанное присутствие. О чем я думаю в данный момент, что я делаю, что я удерживаю в своем уме, вот так мы наблюдаем за умом. Вот так мы следим за тем, как живем. Подобная практика приводит к возникновению мудрости. Мы наблюдаем и анализируем все время, вне зависимости от того, чем заняты. Если возникает ментальный образ, который нам нравится, Мы осознаем его таким, каков он есть, мы не воспринимаем его как нечто субстанциональное. Это просто ощущение счастья, не более того. Когда возникает несчастье, мы тоже осознаем его таким, как есть. Мы знаем, что излишнее самоограничение, доставляющее страдания, это неправильный путь. Это и есть то, что мы называем разделением ума и ощущений. Если мы достаточно мудры, то не станем цепляться за ощущения. Мы принимаем их такими, какие они есть. Мы становимся теми, кто знает. Ум и ощущения сходны с маслом и водой. Они находятся в одной и той же бутылке, но при этом не могут перемешаться, даже если мы испытываем боль, то все равно помним, что ощущение это ощущение, а ум это ум. Мы испытываем опыт комфортных, и болезненных состояний, но не отождествляемся с ними. Мы сохраняем беспристрастность, покой, лежащий за пределами удовольствия и боли. Вот этим принципом вам и следует руководствоваться в своей жизни. Наша жизнь должна проходить за пределами счастья и несчастья. Нам нужно поддерживать осознавание и не позволять уму потеряться в ощущениях. Пока мы еще не достигли просветления, подобные советы могут звучать для нас достаточно странно. Но не стоит обманываться этим впечатлением. Сейчас мы выбираем направление и ставим задачи. Это ум. Он ощущает счастье и несчастье, и мы воспринимаем их такими, какие они есть, не более и не менее. Они отделены от самого ума, они не смешаны с ним. Если бы все было перемешано, мы бы не смогли распознать ощущения. Это все равно, что жить в доме. Дом и жилец связаны между собой, но всегда остаются разделенными. Если дому угрожает пожар, мы испытываем тревогу и стремимся защитить его. Но если дом уже пылает, то мы просто выбираемся наружу. И точно так же, если возникают неприятные ощущения, мы просто выбираемся из них наружу. Если мы знаем, что дом вовсю полыхает, мы спасаемся бегством, ведь дом – это одно, а жилец – совсем другое, это две разные вещи. Мы говорим, что разделяем ум и ощущения, но по сути они разделены изначально. Наше постижение заключается в том, чтобы обнаружить эту естественную раздельность, понять, что это и есть реальное положение дел. Если мы настойчиво придерживаемся мнения, что ум и ощущения не разделены, то это происходит лишь в силу цепляния за них. которое обусловлено нашим незнанием истины. Интеллектуального понимания Дхаммы недостаточно. Поэтому Будда призывал нас выполнять медитацию. Он говорил, что это очень важно для нас. Понимание, которое возникает в результате медитации на состоянии покоя ума, и понимание, которое основано на знании теории. Это далеко не одно и то же. Знание, которое дает изучение теории, не является истинным. Мы обычно стремимся именно к такому знанию. Но какой в этом смысл? Такое знание легко потерять... И когда мы его теряем, начинаются стенания. Когда мы обладаем истинным знанием, то способны оставить все, как есть, принять феномены такими, какие они есть. Мы помним, что из себя в действительности представляют феномены, и не теряем самоосознавание. Даже если на нас вдруг обрушивается болезнь, мы не впадаем в заблуждение. Некоторые люди говорят В этом году я постоянно болел И совершенно не мог медитировать Так могут говорить только очень глупые люди Тот, кто болеет или умирает Должен быть даже усерднее в своей практике Чем другие Они хотят сказать, что у них не было времени для медитации Они болели Они страдали они перестали воспринимать тело как опору практики, им казалось, что сейчас не до медитации. Если вы рассуждаете подобным образом, то у вас будут проблемы с практикой. Будда учил совсем не такому отношению к практике. Он утверждал, что наиболее подходящим местом и временем для медитации является здесь и сейчас. Когда мы болеем, а уж тем более, когда мы близки к смерти, это наиболее важное время для того, чтобы постичь реальное положение вещей. Люди говорят, что у них нет времени для медитации, потому что они очень заняты. Иногда ко мне приходят школьные учителя. Они рассказывают, что у них так много обязанностей, что времени на медитацию никогда не остается. Я обычно спрашиваю их, когда вы ведете уроки, вы находите время, дышать. Они отвечают, что, конечно, находят. Как же вы умудряетесь дышать, если процесс преподавания отвлекает вас от всех других дел? Такое отношение к медитации отдаляет вас от дхаммы. На самом деле практика связана лишь с умом. и возникающими в нем ощущениями. Это не что-то такое, за что нужно бороться. Во время любой работы процесс дыхания продолжается, и естественные процессы происходят естественным путем. И все, что нам остается делать, осознавать эти естественные процессы. Не прекращайте попыток сохранять осознавание. Наблюдайте за внутренней сущностью тела и ума. Вот в чем заключается медитация. Если мы будем сохранять присутствие подобным образом, то какой бы работой мы ни были заняты, она же и будет для нас инструментом, позволяющим непрерывно сохранять осознавания. Тогда у нас появится уйма времени для медитации. Проблема в том, что мы не понимаем до конца, что такое практика. Мы продолжаем дышать и во время сна, и во время приема пищи, правда ведь? Так почему у нас нет времени на медитацию? Где бы мы ни находились, мы продолжаем дышать. Если мы подойдем к задаче с этой стороны, то наша жизнь станет таким же подходящим объектом для медитации, как дыхание. Тогда, где бы ни находились и что бы ни делали, у нас всегда найдется время для медитации. Любой мыслительный процесс не является активностью тела. Это разновидность ментальной активности. Поэтому все, что нам нужно, это поддерживать присутствие ума. Тогда мы всегда сохраняем понимание, что правильно, а что нет. Мы стоим, ходим, сидим и лежим, у нас просто уйма времени. Мы просто не знаем, как использовать его с пользой. Подумайте об этом. Когда мы обладаем знанием, то становимся экспертами в области работы ума и возникающих в нем ментальных образов. Когда мы хорошо понимаем природу ментальных образов, мы лучше справляемся с существованием в этом мире. Мы становимся теми, кто знает этот мир. А знание мира – это один из девяти отличительных признаков Будды. Будда был тем, кто отлично понимал окружающий мир со всеми его сложностями и хитросплетениями. Он прекрасно видел все, что приводит к возникновению проблем. И знал, как избежать всех этих проблем. Как же умудрялся Будда так хорошо разбираться в окружающем мире, который кажется нам таким сложным и сбивающим с толку? И тут нам следует понять, что Дхамма, который учил Будда, нам вполне по силам. Нам просто следует сохранять присутствие и самоосознавание, чем бы мы ни были заняты. А когда у нас появляется время для выполнения сессии формальной медитации, мы садимся и медитируем. Мы выполняем формальную сессию медитации для того, чтобы привести ум в состояние покоя, И аккумулировать достаточно ментальной энергии, чтобы не поддаваться окружающему нас хаосу. Медитация прозрения заключается в том, что мы сидим, сохраняя состояние самадхи. В некоторых наставлениях сказано так: Сейчас мы выполним медитацию самадхи. А затем перейдем к випассане. Не нужно разделять эти два метода медитации. Покой ума – это основа, из которой рождается мудрость. Мудрость – это плод успокоения ума. Разделять эти два метода, сначала выполнять медитацию успокоения ума, А после нее медитацию прозрения нельзя ни в коем случае. Вы можете говорить о них по очереди, но не практиковать. Эти два метода похожи на две противоположные кромки лезвия ножа. Нижнюю, заточенную, и верхнюю, не заточенную. Эти две поверхности невозможно разделить. Если вы используете одну, с ней вместе всегда идет и другая. Успокоенный ум способствует возникновению мудрости. Моральная дисциплина – это отец и мать Дхаммы. В начале пути нам обязательно нужна моральная дисциплина. Моральная дисциплина помогает достичь покоя. Мы не совершаем неблагих действий ни на уровне тела, ни на уровне речи. Если мы не совершаем неблагих действий, то у нас не возникает тревожности. Если мы не тревожимся, в уме устанавливаются мир и покой. Считается, что моральная дисциплина, медитативная концентрация и мудрость составляют путь, продвигаясь по которому все благородные достигли просветления. Эти три аспекта, по сути, представляют одно целое. Моральная дисциплина – это медитативная концентрация. А медитативная концентрация – это моральная дисциплина. Медитативная концентрация – это мудрость, а мудрость – это медитативная концентрация. Эту ситуацию легче всего объяснить на примере какого-нибудь фрукта. Например, манго. Когда он находится на стадии цветка, мы называем его цветком. Когда он начинает расти, мы называем его незрелым плодом. Когда он созревает, мы называем его зрелым плодом. Это одно и то же манго. Просто оно постоянно изменяется. Большой плод манго появляется из маленького манго. Маленькое манго превращается в большое манго. Можно воспринимать его как разные плоды. А можно как один и тот же плод, который просто растет с того самого момента, как появился в виде цветка и до полной зрелости. Если вы понимаете, что это один и тот же плод, то этого вполне достаточно. Вас не должно беспокоить, что думают про него другие. Другие. Будучи рожденным, он созревает И что с ним становится потом? Подумайте над этим Некоторые люди не хотят стареть Поэтому, когда они стареют, у них начинается депрессия Таким людям нельзя давать спелые манго Сами созревать не хотят, а манго хотят зрелые Даже если нам попадаются незрелые манго Мы оставляем их дозревать в каком-нибудь теплом месте, не так ли? А когда мы стареем сами, то почему-то начинаем расстраиваться Некоторые люди постоянно плачут, настолько они боятся старости и смерти Если они так относятся к старости, то им не следует есть спелые манго. Пусть лучше цветы жуют. Если мы понимаем эту метафору, мы поймем идхамму. В уме нашем все прояснится и установится покой. Решите, что будете во что бы то ни стало. выполнять практику. Вы должны учесть все мои наставления, проанализировать их и приступить к созерцанию. Если я в чем-то окажусь неправ, заранее прошу меня простить, но вы сможете выяснить прав я или нет только в том случае, Если сами будете выполнять практику Те из моих наставлений, которые окажутся неправильными Можете смело отбросить Если что-то окажется верным, то используйте это На самом деле мы практикуем для того, чтобы выйти за пределы концепции правильно-неправильно В конце пути мы избавляемся любых подобных идей. Если что-то вам кажется неправильным, избавьтесь от этого. Если что-то вам кажется правильным, то и от этого избавьтесь тоже. Обычно, если нам что-то кажется правильным, то мы цепляемся за его правиль. А если что-то нам кажется неправильным, то мы, то мы настаиваем на его неправильности, используя различные аргументы. Но Дхамма — это то пространство, где нет ничего, вообще ничего.